поэтому они заранее знали, что Буранский придет к Бугровой и устроили ему там ловушку. Да. А я думала, что эта Ирка милицию позвала, чтобы не отдавать бриллианты. Галя, теперь вернемся к началу. Кто такой Гиви? Как могла ему помочь артистка цирка Бугрова? Гиви бывший приятель Буранского и дядя Сергея. Три года назад его посадили в тюрьму за валютные операции. У Бориса остались его бриллианты, и он попросил меня отдать их бугровой, чтобы она вытащила Гиви из тюрьмы. И это ничего не стоит. В нее влюблен начальник всех лагерей тюрем страны. Как это у вас называется? Гуйту, сказал я, главное управление исправительно трудовых учреждений. Но разве не проще было попросить вашего дядю? Одно слово у Мигуна, и Гиви был бы на свободе, и вообще непонятно, как его могли посадить, если он был приятелем Мигуна. Они поссорились, и дядя о нем слышать не хотел. Из-за чего поссорились? «Я не знаю!» — воскликнула она с каким-то даже надрывом. «Не пытайте меня! Я вам все равно ничего не скажу! Я ничего не знаю!» «Знаете, Галя, просто Бакланов вас вчера так запугал, что вы боитесь говорить. Но имейте в виду, они проводят каскад и раздуют теперь дело вашего Бориса только для того, чтобы сбросить вашего отца. Я должен знать, о чем говорил с вами вчера Бакланов. Она не отвечала. Она снова отвернулась к окну. Там за окном Светловского кабинета все шел снег, Укрывая мягкими хлопьями и без того заснеженную Петровку и соседний сатермитаж. «И вы готовы предать родного отца?» «Ради ради чего, Галя?» — сказал я. «Папу все равно снимут!» — резко повернулась она. «Не сегодня, так завтра, через два месяца. А Боря... Они... Они, они мне обещали, что они его скоро отпустят». «Кто они?» Галя опустила глаза, произнесла, «Я не могу вам сказать». «Галя, они вас обманут», — сказал я. «Бакланов, Краснов, Щелоков, они вас обманут. Они уже сейчас шьют Борису связь с иностранными разведками». Она промолчала. Что ж, подумал я, в конце концов, если она так любит этого Буранского, они могли уговорить ее молчать и пообещали, что чем гибельнее для ее отца будет дело Буранского, тем лучше для нее. После отставки Брежнева Чурбанов с ней немедленно разведется, Буранского освободят, и она счастливо заживет со своим любимым. А папе Брежневу все равно пора на пенсию, так что никакого особого предательства нет, наоборот. Ему лечиться надо. Леониду Ильичу отдыхать в то же время. В отделе кадров Большого театра следователь Тарас Карпович Венделовский получил целую пачку фотографий Бориса Буранского во весь рост, анфас в профиль. Действительно, наводчица, домушница Элеонора Савицкая была права. Внешность у Буранского была весьма импозантная. С фотографии сразу бросались в глаза горделивая осанка с немалой долей театральности, холеные руки, лицо, большие темные, чуть на выкате глаза, длинные черные волосы и уже наметившийся пышный подбородок, подпираемый кружевным жабо. Взглянув на эти фото, любой тюремный надзиратель подтвердил бы первичный диагноз одного из ведущих раскольщиков бутерской тюрьмы доцента Грузилова — психика слабая, за сутки сломается. Из Большого театра Венделовский отправился в Союз художников СССР за фотографией еще одного арестованного приятеля Мигуна, грузинского художника Сандру Катаури. В это же время Светлов приехал в Мур злой, как черт, где Шамраев. Спросил он в дежурке капитана Ласкина. У вас в кабинете допрашивает Галину Брежневу. Светлов положил перед Ласкиным.